Глава 11. Охота за пиратами. История Черной Бороды и его ужасной смерти до такой степени обросла легендами, что ее можно было бы списать на богатое воображение капитана Джонсона. Однако забрызганные соленой водой судовые журналы военно-морских офицеров, которые сталкивались с Черной Бородой, доказывают, что он был реальным человеком. В Государственном архиве лондонского района Кью хранится бортовой журнал капитана военно-морского корабля «Лайм», в котором описывается экспедиция в Северную Каролину на поисках Тича. А в Национальном морском музее в Гринвиче есть бортовой журнал Роберта Мейнарда, старшего лейтенанта военно-морского корабля «Перл», который руководил флотом, победившим самого известного из пиратов. Запись Мейнарда от 17 ноября 1718 года Гласит. «Ветер слабый. Погода спокойная. Сегодня я получил от капитана Гордона приказ взять под командование 60 человек с кораблей Его Величества Перл и Лайм на борту двух маленьких шлюпов, чтобы сокрушить пиратов, которые находятся в Северной Каролине. В этот день мы с этими шлюпами под моим командованием снялись с якоря и отправились в путь, имея на борту необходимые в экспедиции провизию, оружие и боеприпасы». Человеком, ответственным за организацию экспедиций по поимке черной бороды, был Александр Спотсвуд, губернатор Вирджинии. Спотсвуд получал множество жалоб на пиратов от торговцев Северной Каролины. Он читал, что правительство провинции слишком слабо, чтобы сдерживать пиратов, и был очень обеспокоен тем, что разбойники могут закрепиться на острове в заливе Окрокок. Превратив его в общее место встречи для всех пиратских кораблей в регионе. 24 ноября 1718 года он издал указ, в котором предложил награду за заключение под стражу или убийство пиратов. За Эдварда Титча, повсеместно известного как «Капитан Тич или «Черная борода» — сотня фунтов. За каждого другого капитана пиратского корабля, шлюпа или иного судна — 40 фунтов. За каждого лейтенанта, штурмана, квартирмейстера, ботсмана и плотника — 20 фунтов. За каждого офицера низшего ранга — 15 фунтов. И за каждого рядового на борту такого корабля-шлюпа или иного судна — 10 фунтов. Спотсвуд обратился к Гордону и Бренду, командующим двум британским военным кораблям «Перл» и «Лайм», которые находились на якорной стоянке в Вирджинии. Он спросил, будут ли они готовы уничтожить «Змеюшник». Капитаны сообщили, что их корабли не смогут пройти по мелководным и труднодоступным каналам вокруг Окракока и что им не давали приказ нанимать и оплачивать корабли меньшего размера. Спотсвуд предложил оплатить два шлюпа и послать за лоцманами из Каролины. Капитаны должны были предоставить людей. Во главе экспедиции был поставлен лейтенант Мейнард, опытный офицер и человек безмерно храбрый и решительный. 14 января 1707 года Роберт Мейнард был произведен в лейтенанты. С 1709 он был воронт офицером на корабле «Бэтфорд». В 1716 году он стал старшим лейтенантом корабля «Перл». В 1739 году получил звание «Коммодор», а в 1740 году — капитана. Умер в 1750 году. Под его командованием было 35 человек с корабля «Перл», Мичман и еще 25 человек Слайма. Нанятые шлюпы назывались Рейнджер и Джейн. Мейнард принял командование Джейн, а капитаном Рейнджера стал мистер Хайт. Ни на одном из шлюпов не было пушек, поэтому Мейнарду пришлось полагаться на стрелковое оружие, сабли и пистолеты. На проходящих мимо кораблях Мейнарду сообщили, что шлюп черной бороды «Адвенчер» стоит на якоре у внутренней стороны острова Окрокок. Развернувшись к укромной гавани залива Памлико, залив был идеальным убежищем, защищенным многочисленными отмелями и песчаными дюнами. Шлюпы Мейнарда под управлением местных лоцманов прибыли на место 21 ноября, когда уже смеркалось. Было принято решение дождаться прилива и атаковать рано утром следующего дня. С первыми лучами солнца шлюпы подняли якорь и медленно двинулись к острову. Ветра почти не было, и Мейнард приказал нескольким из своих людей пересесть в небольшую лодку и плыть перед шлюпом, измеряя глубину воды. Когда они приблизились к пиратскому кораблю, их встретил залп дроби. Лодка поспешно отступила под защиту шлюпов. На этом этапе преимущество все еще было на стороне Мейнарда. Согласно отчету капитана Бренда Адмиралтейству, на борту пиратского корабля было всего 19 человек. 13 белых и 6 негров. К тому же Черная Борода и несколько людей из его команды большую часть ночи пьянствовали. Однако пиратский капитан был знаком с местными каналами и знал, где можно сесть на мель. К тому же его корабль был вооружен девятью лафетными пушками. Подняв тревогу, он перерезал якорный канат и направился к узкому каналу среди подводных отмелей. Мейнард поднял королевский флаг и отправился в погоню. Ветер был настолько слабым, что продвигаться вперед пришлось с помощью весел. В этот момент шлюпы Мейнарда сели на меле, между Мейнардом и Черной Бородой завязалась словесная перепалка. Существует несколько другая версия происходящего. Самым лаконичным является собственный отчет Мейнарда, в котором просто говорится. «Когда мы его поприветствовали, он обрушил проклятие на меня и моих людей, которых он считал трусливыми щенками» и сказал, чтобы мы не ждали пощады, и сам он ее не ждет. Версия Джонсона, которая, по всей видимости, взята из газетных сообщений, более впечатляющая. Черная Борода кликнул его в своей грубой манере. «Кто вы, черт побери такие, откуда здесь взялись?» Лейтенант ответил. «По нашим флагам вы можете убедиться, что мы не пираты». Черная Борода велел ему пересесть в лодку и подняться к нему на борт, чтобы тот мог на него посмотреть, но Мейнард ответил так. «Я пока не могу освободить для этого лодку, но я поднимусь к вам на борт, как только получится, прямо со своего шлюпа». Услышав это, черная борода поднял бокал и выпил из него со словами. «Будь я проклят, если ты дождешься моей пощады, или я попрошу ее у тебя». В ответ на это Мейнард сказал, что не ожидает от него пощады и не дарует ее ему сам. Благодаря тому, что с приливом уровень моря стал повышаться, и люди Мейнарда налегли на весла, Шлюпы Мейнарда сошли смелее и поплыли к Адвенчер. Когда они приблизились, Черная Борода дал бортовой залп из всех пушек, которые он зарядил крупной дробью, гвоздями и железным ломом. Залп нанес серьезный урон. Как писал Мейнард, «Мистер Хайд, к несчастью, был убит, как и пятеро его людей на маленьком шлюпе, который, оставшись без командующего, вступил в кильватер и не смог прийти нам на помощь почти до самого конца боя. Согласно более подробному отчету, случившемуся в «The Boston Newsletter», бортовой залп убил шестерых человек и ранил еще десять. Мейнард на Джейн продвинулся вперед, и ему удалось отстрелить Кливер и Фоккофалы «Адвенчер», из-за чего кораблю пришлось пристать к берегу. Подходя к «Адвенчер», он приказал всем своим людям, кроме двух, спрятаться в трюме с оружием на готове. Когда Джейн поравнялась с его кораблем, Черная Борода подумала, что пушечными выстрелами убил большую часть команды и решил вместе с десятью пиратами взять корабль Мейнарда на абордаж. Когда они перебрались на борт корабля, из укрытия появилась команда Мейнарда. Самое полное описание произошедшего дальше описано в газете «The Boston Newsletter». Мейнард и Тич вступили в схватку на саблях. Мейнард сделал выпад, и острие его сабли попало в патронтаж Тича, из-за чего она согнулась до самой рукояти. Тич сломал ее гарду, и повредил Мейнарду пальцы, но не сильно. Тогда Мейнард отскочил, выбросил саблю и выстрелил, ранив птича. Демилд ударил между ними саблей и довольно сильно рассек тичу лицо. Тем временем команда Джейн бросилась в атаку. Один из них, шотландский горец, ударил тича по шее и палашом, на что тот сказал «Молодец, парень». Шотландец ответил «Если тебе недостаточно, вот тебе еще». Он нанес Тичу еще один удар и снес ему голову, которая поникла и упала на плечо. По словам Мейнарда, когда черная борода упал, они заметили на его теле пять пулевых ранений и двадцать глубоких порезов в разных местах. Казалось, что он, подобно Распутину, другой жуткой исторической личности с бородой, бросал смерти вызов, пока шотландец не нанес ему фатальный удар палашом. Нет ничего удивительного в том, что появилась местная легенда, что обезглавленный труп Черной Бороды, когда его выкинули за борт, еще какое-то время плавал вокруг шлюпа. Смерть пиратского капитана не знаменовала окончание битвы. Во всех свидетельствах говорится, что оставшиеся пираты продолжали отчаянно бороться. Когда рейнджер подплыл к остальной части нападающих, палубы были залиты кровью и усеяны телами мертвых и умирающих. Существуют различные версии окончательного списка потерь. Капитан Брент сообщил Адмиралтейству, что было убито 11 моряков, двое слайма и девять расперла. и более 20 было ранено. Некоторые пираты прыгали за борт и погибали в воде. Одно тело было найдено только несколько дней спустя, благодаря большому количеству птиц, кружащих над ним. Количество жертв среди пиратов колеблется от 9 до 12, и девятеро тяжело раненых были взяты в плен. Потерь могло быть больше, поскольку Черная Борода приказал одному из чернокожих членов своей команды поджечь запасы пороха и взорвать пиратский корабль, если лейтенант с командой возьмут его на абордаж. К счастью, двое матросов с торгового шлюпа, которые пьянствовались Черной Бородой предыдущей ночью, прятались внизу во время боя и помешали матросу выполнить приказ. Мейнард не выбросил голову Черной Бороды и повесил ее на бушприт своего шлюпа. Вывешивание таким образом страшного трофея было вполне в духе эпохи, когда головы предателей насаживали на копья над воротами лондонского моста, а трупы преступников развешивали в видных местах в назидание другим. Также Мейнард повесил голову в качестве доказательства того, что он убил печально известного пирата и мог рассчитывать на награду. О похожем случае рассказывалось в The London Journal от 22 апреля 1727 года. Капитан Драдж доставил на Ямайку голову Николаса Брауна, печально известного пирата, за поимку которого правительство пообещало награду в 500 фунтов стерлингов. После битвы Мейнард отправился через пролив в город Батт, чтобы вылечить раненых. Через несколько недель он отплыл на пиратском шлюпе «Адвенчер» в сопровождении нанятого шлюпа Джейн. Он отправился на север, в Вирджинию, где находился его корабль «Перл», чтобы доложить своему командиру капитану Гордону об успешно выполненном задании. 3 января 1719 года два шлюпа шли по реке Джеймс к Уильямсбергу. Был отличный зимний день с легким ветерком, который ребил поверхность воды. Бросив якорь напротив «Перла», Мейнард приказал своим людям поприветствовать корабль выстрелом из девяти пушек. Когда огромные орудия военного корабля приветствовали их в ответ, команда ясно заметила бородатую голову самого разыскиваемого пирата американского побережья, свисающую с бушприта пиратского шлюпа. Позже, в этот же день, в колонке бортового журнала под названием «Примечательные происшествия и прочее» Мейнард записал в сухом стиле свойственным морским офицерам. «Ветер слабый. Погода хорошая». Сегодня я вернулся из Северной Каролины на шлюпе «Адвенчер», принадлежавшем Эдварду Тичу пирату, чью голову я повесил на бушприте упомянутого шлюпа, чтобы преподнести ее властям колонии Вирджиния. Товары и собственность упомянутого пирата передаю в распоряжение командира. Из-за устрашающей репутации Черной Бороды его смерть, последующий суд и казнь остальной команды посчитали главными успехами в войне против пиратов. Для британских властей это было столь же важно с точки зрения пропаганды, сколь суд и казнь капитана Кида в 1701 году. Последняя остановка «Черной бороды» в заливе Окрокок обросла легендами, а схватка между лейтенантом Мейнардом и устрашающей фигурой легендарного пирата на палубе корабля стала примером классического противостояния сил добра и зла. В газетах того времени довольно подробно освещалась эта битва. А во всеобщей истории пиратов капитана Джонсона есть яркое описание, которое послужило исходным материалом для многочисленных книг о пиратстве и вдохновило на создание нескольких пьес, баллад и фильмов. Через 80 лет после смерти Черной Бороды на лондонской сцене впервые была поставлена мелодрама Джеймса Кросса под названием «Черная борода» или «Плененная принцесса», которая многие годы пользовалась успехом у зрителей. Пьеса заявлялась как трагикомический остросюжетный балет в двух актах, а ее сценарий местами состоял из целых страниц песен и подробных сценических ремарок. Впервые ее показали в Королевском цирке в Ламбете в светлый понедельник 1798 года, а потом еще в течение многих вечеров до конца сезона. Сюжет основывался на исторических документах о последних днях «Черной бороды» но со значительными вольностями в плане персонажей и мест действия. Была добавлена любовная линия, прекрасная принцесса, позаимствованная из истории Генри Эвери, и постановка оживлялась сложными сценическими эффектами, множеством зажигательных песен и звуков свирестелей, барабанов, пистолетных выстрелов и пушечных залпов. Первое действие происходит в пиратской каюте, где пируют черная борода и несколько его людей. Чернокожий слуга Черной Бороды по имени Цезарь замечает в подзорную трубу на горизонте парус, и команда готовится к бою. Корабль захвачен, и двоих пленников отводят на нижнюю палубу. Пленными оказались и Смена, могольская принцесса и ее возлюбленный Абдула. Действие переносится на побережье Мадагаскара, где жена Черной Бороды Орра ждет, когда пираты вернутся. Чернокожий мальчик поет балладу, танцуют рабы, а затем Черная Борода сходит на берег со своей королевской лодки в сопровождении плененной принцессы, которая стала объектом его вожделения. В комнате в крепости Черной Бороды Орра обвиняет Исмену в том, что она украла у нее мужа, но принцесса заявляет, что ненавидит пирата. Орра придумывает, как им обеим сбежать. История продолжается в Вест-Индии, где Черная Борода и Цезарь преследуют двух женщин. Черная Борода закалывает Орру Цезарь ранит Абдулу в схватке. Вернувшись на борт пиратского корабля «Ривенш», черная борода пытается силой взять принцессу Исмену. Сначала ему мешает призрак Орры, а затем известие о том, что к кораблю приближается враг. Черная борода узнает, что враг из Британии, и он либо победит, либо умрет. Внизу, в крюит-камере, Цезарь готовится взорвать корабль, но Исмена с Абдулой ему не дает этого сделать. В заключительной сцене корабль лейтенанта Мейнарда Перл подходит к пиратскому кораблю. Между Мейнардом и Черной Бородой происходит схватка. Мейнард ранен, но появляется Абдулла, который побеждает Черную Бороду, и тот бросается в море. Пираты сдаются, принцесса Исмена и Абдула обнимаются, и занавес под крики «Ура, победе!» падает. О пьесе часто вспоминали и адаптировали ее в течение XIX века. Несомненно, во многом популярность была обусловлена морской тематикой и патриотическими песнями, которые нравились британской публике в те тревожные годы, когда Нельсон и флот казались единственной защитой от Наполеона и французских захватчиков. Триумфальная концовка пьесы напоминала лондонским зрителям, что британские моряки всегда побеждают врагов страны. Картонный комплект декораций для постановки пьесы в домашнем театре стал самым популярным в музее игрушек Полока, И его можно купить там и по сей день. Что касается деревни Окрокок в Северной Каролине, то история «Черной бороды» оказалась отличным способом привлечь туристов. Посетители острова смогут зайти в гостиницу «Черной бороды», пиратскую сувенирную лавку «Лачуга Тича» и паб «Веселый Роджер». Деятельность пиратов достигла пика примерно в 1720-е годы. От Бостона до Барбадоса поступали одни и те же сообщения. В письме губернатора Южной Каролины Джонсона в Лондон в мае 1718 года выражается настроение, распространенное во всех колониях. «Невероятная напасть, от которой страдает несчастная провинция из-за пиратов, обязывает меня сообщить об этом вашим светлостям, чтобы его величество узнал об этом и отправил пару фрегатов нам на помощь, чтобы мы могли патрулировать в окрестностях, поскольку постоянно обеспокоены, а наши корабли захвачены, что привело к полному краху торговли. Генерал-лейтенант Мэтью в сентябре 1720 года с острова Сент-Китс докладывал, что пираты и правда подплывали к Бастер и поджигали корабли, несмотря на выстрелы пушек. Я думаю, что пиратов с каждым днем становится все больше. Они захватывают и грабят большинство кораблей и судов возле этого острова писал командующий войскам Ямайки в декабре 1717 года. Он предупредил, что ни один корабль, направляющийся в Великобританию, не осмелится тронуться с места без защиты конвоя. Губернатор Бостона Шут прямо заявил. «Пираты продолжают рыскать в этих морях. Если не будет отправлено достаточно сил, чтобы их остановить, нам придется прекратить торговлю». По оценкам, в это время в Карибах и водах Северной Америки орудовало от полутора тысяч до 2.000 пиратов. Экипаж среднестатистического пиратского корабля составлял около 80 человек, так что в этом регионе должно было быть от 15 до 25 пиратских кораблей. На первый взгляд, это число может показаться слишком незначительным, чтобы вызывать такую тревогу и угрожать торговле колоний. Но нельзя забывать, что острова и побережья, которые являлись их охотничьими угодьями, были малозаселены и чрезвычайно уязвимы к целеустремленным набегам тяжело вооруженных кораблей. Население Порт-Ройла на Ямайке в 1700 году составляло около 300 человек. В Нью-Йорке жило 18 тысяч, а в Чарльстоне около 500. Общее население Ньюфаундленда в то время было не больше 2000. Как мы уже видим, на большинстве торговых судов, заходивших в эти и другие порты колонии, выходивших из них, в командах было по 10-20 человек, и они редко имели большее вооружение, чем 8 или 10 небольших пушек. Два пиратских корабля, вооруженных в общей сложности 50 орудиями, обладали мощью небольшой армии, которую победить можно было лишь кораблем Королевского флота. Власти в Лондоне были хорошо осведомлены о проблеме и в действительности принимали меры по борьбе с пиратством и некоторыми наиболее серьезными злоупотреблениями со стороны каперов. Но войны в Европе, без сомнения, были для них в большем приоритете, чем пиратские нападения в колониях. До подписания Утрехского мирного договора в 1713 году, положившего конец давней борьбе между Британией и Францией, у лордов Адмиралтейства были более важные задания для Королевского флота. Однако между 1700 и 1720 годами были приняты меры, которые оказались на удивление эффективными. Одним из самых интересных аспектов «золотой эпохи пиратства» является то, насколько быстро пиратская угроза исчезла. С момента расцвета в 1720 году, когда пиратов было 2000, уже к 1723 году их число сократилось примерно до 1000, а к 1726 их стало не более 200. Количество пиратских нападений сократилось с 40-50 в 1718 году до полудюжины в 1726. Проблема решалась несколькими способами. Введением законов, помилованием пиратов в надежде, что они сойдут с преступного пути, усилением военно-морского патрулирования наиболее подверженных нападениям районов, обещанием вознаграждения за поимку пиратов и выдачей разрешений частным кораблям атаковать и захватывать их корабли. Некоторые из этих мер были эффективнее других. Но все они в совокупности привели к ликвидации серьезной угрозы для торговли в Атлантике и Карибском бассейне в лице пиратства. До 1700 года юридическая процедура обращения захваченными пиратами регулировалась законом, принятым парламентом в 1536 году. О наказании пиратов и морских разбойников. Этот декрет гласил, что все дела о пиратстве в открытом море, гавани или реке, которая входит в юрисдикцию лорд-адмирала, должны рассматриваться адмиралом и тремя или четырьмя судьями общего права, назначенными лорд-канцлером. Это означало, что пиратство больше не подпадало под действие норм гражданского права, а входило в юрисдикцию высокого суда адмиралтейства. Проблема для губернаторов колоний колонии заключалась в том, что пойманных пиратов необходимо было доставить в Лондон на слушание волд бейли Периодические казни кучки пиратов на виселице у Темзы в доке казни были занимательным зрелищем для жителей Уоппинга и Ротерхита. Но это оказывало мало эффекта на команду пиратского корабля, стоящего на якоре у африканского побережья или курсирующего у Багамских островов под палящим Карибским солнцем. Проблема была решена, когда в 1700 году вышел закон о более эффективной борьбе с пиратством. Он отменил требования об обязательном возвращении пиратов в Англию для судебного разбирательства и разрешил проводить их зарубежным судам вице-адмиралтейства. Также он разрешал применение смертной казни и предусматривал, что лиц, признанных виновными, необходимо казнить на море или вблизи от него. Морякам, которые смогли защититься от пиратов, присуждали процент от спасенного ими груза. Этот закон создал законодательную базу, но казни не сразу последовали за ним, поскольку до того, как проводить судебный процесс, пиратов надо было сначала поймать. Один из первых судов вне Англии был проведен благодаря тому, что пиратский капитан со своей командой вернулся в ту самую гавань, где они захватили корабль во время мятежа. В мае 1704 года Джон Квелч после нескольких месяцев нападений на суда у побережья Бразилии приплыл в Марблхэт в Массачусетсе. Через несколько дней Квелча и 25 пиратов арестовали и посадили в тюрьму в Бостоне, а уже 13 июня начался судебный процесс под председательством Джозефа Дадли, генерала-капитана и главного губернатора провинций Массачусетс-Бэй и Нью-Хемпшира. Суд проходил в городской ратуше на улице, которая сейчас называется Стейт-стрит. Квелтщи шестеро из его команды были приговорены к смерти. Дата казни приговоренных была назначена на пятницу, 20 июня. И до этого момента на пиратов обрушился шквал проповедей, молитв и увещеваний пастора на Мезера. В день казни пиратов вывели из тюрьмы на набережную в сопровождении начальника полиции, городских констеблей и сорока мушкетеров. Виселица была установлена на берегу, недалеко от Хадсон-Пойнт, поэтому разбойников переправили через гавань на лодке вместе с капелланом. В дневнике судьи Сьюэлла есть описание этой сцены. «Когда я пришел, то увидел, что вся река была в людях. Кто-то сказал, что там было сто лодок. Когда Ишафот установили на нужной высоте, на него взошли семеро злоумышленников. Мистер Мезер молился за их души, стоя в лодке. Все веревки были привязаны к виселице, кроме веревки Кинга, которому была дана отсрочка. Когда люк и шафота открылся, послышался настолько громкий женский виск, что его с удивлением услышала моя жена, сидящая у выхода в сад возле нашего дома. Хотя ветер был юго-западный, а наш дом находится в доброй миле от этого места. Тринадцать человек из команды Квелча получили отсрочку и впоследствии были помилованы. Это было распространенной практикой. После неумолимо формального судебного процесса над пиратами суд часто миловал некоторых обвиняемых, даже если они были признаны виновными. С наибольшей вероятностью помилования получали самые молодые члены команды, которые могли быть мальчиками возрастом 15-16 лет. Помилование пиратов, находящихся на свободе, было одной из мер, направленных на борьбу с ними. 5 сентября 1717 года король Георг I издал Королевскую декларацию, в которой объявлялось, что все пираты, сдавшиеся властям в течение ограниченного периода времени, должны быть прощены по милости короля. Губернатор Бермудских островов Беннетт выдал свидетельство о помиловании, основываясь на формулировке королевского указа. Настоящим доводится до всеобщего сведения, что принимая во внимание, что Его Святейшее Величество Георг, король Великобритании, Франции и Ирландии, своим королевским указом, изданным 5 сентября 1717 года и на четвертый год его правления, соблаговолил объявить, что если какой-либо пират или пираты к указанному сроку сдадут его или сдадутся сами одному из главных государственных секретарей Его Величества в Великобритании или Ирландии, или любому губернатору или вице-губернатору плантаций или доминионов Его Величества, каждый такой пират или пираты получат его самое милостивое прощение за преступления, совершенные им или ими. Таким образом, я подтверждаю, что с момента издания указа о помиловании Его Величества с этого дня пират может прибыть на Бермудские острова и сдаться мне, правительству и вице-адмиралу. Документ скреплен моей собственноручной подписью и государственной печатью этих островов в этот день четвертого года отправления Его Величества в 1717-18 году. Декларацию разослали губернаторам Вест-Индию и американские колонии, которые были обязаны сообщить о ней пиратам. Первые плоды декларации обнадеживали. Губернатор Бермудских островов Беннет отправил к пиратам в Провиденс-Шлюп, И собравшиеся там 300 человек были безмерно рады, услышав эту новость. Большинство из них согласилось сдаться губернатору. Капитан Дженнингс и семеро других пиратов должным образом прибыли на Бермудские острова и сдались. Им выдали разработанное Беннетом свидетельство. Губернатор Ямайки Питер Хейвуд отправил два корабля к Хорниголду и его конвоирам. Пираты в ответ отправили следующее письмо. Отправляем письмо, чтобы дать знать вашему превосходительству, что мы встретились с капитаном Куком, который привез нам радостную весть о законе, о помиловании Его Величества королем Георгом, которое мы принимаем и передаем за это Его Величеству нашу сердечную благодарность. Боже, храни короля!» Капитан Вудс Роджерс, который в июле 1718 года прибыл в Насау в качестве губернатора, тоже добился некоторого успеха с помилованиями. Как пишет Джонсон во «Всеобщей истории пиратов», все пираты в этой колонии разбойников подали прошение о помиловании и их получили, кроме капитана Вейна и его команды. Пираты, по всей вероятности, просили о помиловании и полгода спустя, поскольку в январе 1719 года Вудс Роджерс сообщил секретарю Крексу в Лондоне, что капитан Конгон, командовавший двумя пиратскими кораблями, сдался и попросил милостивого прощения Его Величества. Понять, работала ли эта конкретная мера, можно, посмотрев, отказались ли помилованные пираты от пиратства навсегда, и значительно ли сократилось количество пиратских нападений. Записи свидетельствуют о том, что Королевская Декларация, вероятно, имела действие в определенных регионах, например, на Багамских островах, но в других местах была не так эффективна. Губернатор Шут написал из Бостона, что Королевская Декларация не возымела ожидаемого эффекта, и пиратов все еще очень много. Губернатор Джонсон, который до этого был унижен из-за того, что «Черная борода» заблокировал вход в Чарльстон, заявил «Я не думаю, что декларация Его Величества о помиловании возымеет на них должный эффект. Некоторые из них и правда сдаются и получают свидетельство о помиловании, а затем снова принимаются за старые». Решимость британских властей покончить с пиратством доказывает также объявление о солидной награде морякам, которые поймают морских разбойников. В 1717 году вышла Королевская декларация, в которой предлагалась награда в 100 фунтов стерлингов за поимку пиратского капитана, 40 фунтов стерлингов за офицера, 30 за офицера низшего ранга и 20 за обычного моряка. Предложенная Александром Спотсвудом награда за поимку черной бороды от 1718 года была явно позаимствована из этой более ранней декларации. Но больше всего торговцы, комиссии, губернаторы колоний хотели, чтобы им предоставили военные корабли. В Британии отвечали нехотя, но в конце концов корабли были отправлены, и последующая борьба между Королевским флотом и пиратами стала одним из самых захватывающих моментов истории пиратства. В 1718 году в Королевском флоте числилось 67 линейных кораблей, 50 военных кораблей 5-го и 6-го рангов, 7 шлюпов и около 13 тысяч военных. Это была грозная боевая машина и самое эффективное оружие британских властей против неуловимых пиратов. Даже на самых маленьких линейных кораблях было 50 пушек, и по мощности они не уступали Queen Nance Revenge черной бороды, самому большому из пиратских кораблей. Как говорилось в предыдущей главе, большинство пиратских кораблей часто были шлюпами, часто не больше чем с 20 пушками. И при столкновении с кораблем третьего ранга с 70 пушками у них просто не было бы шансов. Военно-морской флот мог отправить эскадру кораблей в любую точку мира, что он часто и делал. Например, в 1702 году адмирал Джон Бенбл, находящийся в Вест-Индии, командовал шестью линейными кораблями, в том числе флагманским кораблем Бреда с 70 пушками и Руби с 48 пушками, плавая вдоль побережья Южной Америки неподалеку от Картахены. Они повстречали французскую эскадру меньшего размера. Последовавшее за этим сражение, ставшее известным как бой у Санта-Марты, не было решающим и вошло в историю благодаря героизму Бен Боу. Его правая нога была раздроблена цепным ядром, но он отказался уйти шканцев. Позже он умер из-за этого ранения. Стивенсон увековечил его, назвав в его честь трактир, который держал отец Джима Хокинса, в острове Сокровищ. Шесть лет спустя командор Чарльз Вейджер, курсируя в тех же водах у Картахены, столкнулся с испанским золотым флотом. Под командованием Вейджера находилось 4 корабля экспедишн на 70 пушек, Кингстон на 60 пушек, Портленд на 50 пушек и один Брандер. В испанском конвое было 2 64 пушечных корабля, 2 пятерранговых и 8 судов меньшего размера. После боя, продолжавшегося полтора часа, Сан-Джозеф, самый большой из испанских кораблей, взорвался и затонул, забрав с собой почти 600 человек и несметное количество сокровищ. Другой испанский корабль был захвачен, а третий сел на мель. Пираты не могли соперничать с мощными военно-морскими эскадрами, и одна из причин, по которой им столько лет сходили с рук убийства и грабежи, заключалась в том, что Адмиралтейство никогда не использовала против них такие силы. Его политика заключалась в размещении брандвахт в определенных стратегических местах и предоставлении военных кораблей для защиты конвоев, торговых судов, пересекающих Атлантику. В 1715 году в Нью-Йорке находился один 24-пушечный корабль 6 ранга, один на базе в Вирджинии для защиты Чесапика, один на базе в Новой Англии и еще один в Мэриленде. Для патрулирования Вест-Индии был выделен 20-пушечный корабль на подветренных островах, два корабля на Барбадоской базе и один 42-пушечный корабль и два небольших 14-пушечных шлюпа на Ямайке. Этого было совершенно недостаточно, и понять почему можно, просто взглянув на карту пиратских охотничьих угодий. Американское побережье от Бостона до Чарльстона в Южной Каролине представляет собой сеть эстуариев рек, заливов, бухт и островов. Четыре корабля могли обеспечить лишь символическую защиту такой обширной и сложной береговой линии. Карибский бассейн был еще большей проблемой. Кроме того, что там были сотни незащищенных островов, многие из них были необитаемы и не отмечены на картах. Из-за этого там было бесчисленное количество мест, где корабли могли спрятаться. Генерал-лейтенант Гамильтон подробно изложил трудности в отчете из Антигуа Совету по торговле и плантациям. Он отметил, что один военный корабль не сможет охранять регион, где острова расположены отдельно и на таком большом расстоянии друг от друга. Пираты и каперы могли играть с королевским флотом в прятки. Они пристально следят за передвижениями военного корабля, когда он находится с наветренной стороны. Они обычно плавают с подветренной, даже появляются у самых входов в нашей гавани. На африканском побережье было меньше мест, чтобы спрятаться. Но, как и Вест-Индия, оно часто становилось смертельной ловушкой для европейских моряков. Людей, отправляющихся в тропики, поджидали малярия, дизентерия, желтая лихорадка и другие болезни. Хорошо известно об ужасах работорговли, но менее известен тот факт, что умирал такой же процент белых моряков, что и черных рабов. По одной из оценок, в Африке каждый третий белый мужчина умирал в первые четыре месяца. В 1721 году, когда корабль королевского флота «Уэймут» прибыл на африканское побережье, Его команда была поражена болезнью до такой степени, что корабль в течение нескольких недель не мог выйти в море и принять участие в поисках пиратских кораблей Бартоломью Робертса. В Вест-Индии было не лучше. В 1716 году во время стоянки в Барбадосе на военно-морском корабле «Скарборо» умерло 20 человек из команды и 40 заболело, поэтому корабль был не в состоянии выйти в море. В 1726 году во время карибской экспедиции экипажи под руководством адмирала Хозиера понесли такие потери, что должны были заставить будущие поколения моряков с содроганием думать о поездках в Вест-Индию. В течение двух лет эскадрон Хозиера, в котором было 4750 человек из-за лихорадки, потерял более 4000. Кроме обширных размеров региона, который надо было защищать, и страшных последствий болезней в тропиках, военно-морской флот повстречался с проблемой, с которой всегда сталкивались власти, которые боролись с хорошо вооруженными повстанцами, партизанами и бандитами. Невозможность узнать, где и когда произойдет следующее нападение. Одним из решений было увеличить количество военных кораблей и приказать командирам в первую очередь обращать внимание на выслеживание пиратов. В сентябре 1717 года секретарь Джозеф Аддисон из своего офиса Уайт-Холля написал Совету по торговле и плантациям, что в связи с сообщениями о пиратстве в Вест-Индии Его Величество выразил лордом Адмиралтейства свое согласие с тем, чтобы один четырехранговый и два пятиранговых военных корабля были направлены в эти моря для борьбы с пиратами и защиты торговли. Списки, составленные Адмиралтейством и показывающие текущее распоряжение всех кораблей и судов Его Величества на морском довольствии, ясно дают понять, что лорды принимали пиратскую угрозу всерьез. Как уже говорилось ранее, в 1715 году четыре корабля стояли на восточном побережье Америки и пять в Карибском бассейне. В 1719 году в Нью-Йорке все еще был лишь один корабль, также один в Новой Англии, Но в Вирджинии, пострадавшей от черной бороды, его приспешников было выделено два корабля вместо одного. Два судна с 40 пушками и шлюп были отправлены на Ямайку с приказом поддерживать связь и действовать согласованно в борьбе с пиратами, с двумя военными кораблями на базах в Барбадосе и на подверенных островах. Еще три военных корабля были отправлены для противодействия пиратам в Вест-Индии, особенно у острова Ямайка. В ноябре 1717 года в The Boston Newsletter сообщалось, что корабли Королевского флота «Феникс» и «Перл» прибыли в Нью-Йорк, а в августе следующего года «Перл» и «Лайм» отправились сопровождать торговые суда у побережья Делавера. Все было готово для нескольких решающих битв с пиратами. Первое из этих сражений произошло у залива Окрокок, и оно положило конец деятельности Черной Бороды и его людей. Это была важнейшая победа властей в идеологической войне, но она не оказала существенного влияния на деятельность других пиратов, которая продолжалась безостановочно. Самым серьезным ударом по пиратам стал захват команды Бартоломью Робертса на западном побережье Африки. 6 февраля 1721 года корабль «Суолу» снялся с якоря в Спитхеде и отплыл в Африку. С ним вместе отплыл корабль «Уэймут», с которым они конвоировали шесть торговых судов — Уиду, Марту, Кейп-Кост и Три Шлюпа. Соло был мощным двухпалубным кораблем на 50 пушек, построенным на Чатимской верфи и спущенным на воду за два года до этого. Им командовал капитан Шалонер Огл, опытный и находчивый офицер из древнего уважаемого рода, который вскоре получит рыцарское звание за успешную борьбу с пиратами. Конвой достиг устья реки Сьерра-Леоне 9 апреля и 18 июня бросил якорь у замка Кейп-Коста, где его поприветствовали залпом 50 орудий. Пока торговцы разгружали свои суда и брали на борт рабов, оба военных корабля отплыли на юг к острову Принципи, где находился небольшой форт и удобная гавань в 200 милях от охваченного лихорадкой побережья. Проведя там 7 недель, они направились к острову Сан-Тома и затем провели следующие 4 месяца, патрулируя побережье. 7 января Суолу вернулась к замку Кейп-Кост, где капитан Огл узнал от губернатора, что в районе орудуют два пиратских корабля. К тому моменту команда Уэймута так сильно пострадала от тропических болезней, что корабль не смог выйти в море, поэтому Суолу отправился в путь на поиски пиратов в одиночку. 15 января корабль прибыл в Уиду, кипящую жизнью факторию и центр работорговли, примерно в 200 милях вдоль побережья. Здесь команда Огла воочию увидела результаты набегов пиратов, поскольку это место все еще не оправилось после нападения Бартоломью Робертса за три дня до этого. Робертс покинул Вест-Индию шестью или семью месяцами ранее и отправился к африканскому побережью командуя 42-пушечным французским военным кораблем Royal Фочун», который он захватил в 1720 году, и бригантиной «Гуд Fortune. Несмотря на плодотворную серию грабежей, или по этой причине, пираты стали неуправляемы. Они почти постоянно были то буйными, то пьяными, и их поведение приводило к нескончаемым беспорядкам. Каждый из них в своем представлении был капитаном, принцем или королем. Нетрудно догадаться, почему череда грабежей, насилия, беспробудного пьянства разрушила всякое подобие дисциплины и породила то, что Джонсон назвал компанией «диких неуправляемых животных». Когда они были примерно в 400 лигах от африканского побережья, экипаж бригантины под командованием капитана Томаса Энстиса единогласно проголосовал за то, чтобы покинуть Робертса, и посреди ночи они отплыли. Робертс сделал вид, что его не заботит эта вопиющая угроза личному авторитету и отправился дальше на Royal Foчин к реке Сенегал на части африканского побережья, которое принадлежало французам. Там его путь перегородили два французских корабля, патрулирующих регион, чтобы пресечь попытки иностранных торговцев вести здесь свои дела. Когда Робертс поднял черный флаг и выкатил пушки, корабли сдались без боя. Робертс переправил захваченные корабли к Сьерра-Леоне, где приспособил их для собственного использования. Более крупное судно с 16 пушками назвали «Рейнджер», а другое с 10 пушками Little Рейнджер». Его стали использовать как судно-склад. Royal Fortune бросил якорь в реке Сьерра-Леоне в июне 1721 года, и в фактории на берегу Робертс пираты услышали, как корабли Суолу и Уэймут нанесли визит туда месяц назад, но вернутся только к концу года. Пираты ошибочно решили, что это дает им свободу действий. Поэтому, почистив и починив свои корабли, они поплыли на юго-восток вдоль африканского побережья, грабя всех на своем пути. В Цестасе они обменяли Royal Фочу на судно с обводами фрегата под названием «Онслоу». Оно принадлежало королевской африканской компании И было захвачено, когда его капитаны и большая часть команды находились на берегу. Робертс переделал его под себя и переименовал в Royal Fortune. Именно на этом корабле Робертс вместе с Рейнджером напал на корабли в Уиде 12 января 1722 года. Когда он приплыл в Уиду под черными пиратскими флагами и вымпелами, в порту на якоре стояло 11-12 кораблей. Все корабли сдались, и их командиры согласились заплатить выкуп, чтобы их суда не забрали. Отказался только капитан Флетчер, командир английского невольничьего судна «Поркупайн». Это настолько разозлило пиратов, что они решили сжечь его корабль. Один из пиратов полил палубу «Поркупайна» дегтем, чтобы она легче загорелась, и судно подожгли. Что ужаснуло свидетелей и произвело сильное впечатление на офицеров Суолу, когда они позже услышали о случившемся, так это страшная участь чернокожих рабов. Пираты слишком спешили, чтобы освободить 80 рабов на борту, которые были прикованы цепями друг к другу попарно. Несчастные пленники остались перед скудным выбором — погибнуть в огне или в воде. Те, кто выпрыгнул за борт, были схвачены акулами, прожорливыми рыбами, которых в этих водах предостаточно, и на глазах у остальных заживо разорваны на части. Прежде чем покинуть якорную стоянку в Уиде, Робертс захватил лучший из французских кораблей. Этот корабль был известен своей быстроходностью и ранее использовался каперами из Сен-Мало. Капитан Огл посчитал, что теперь Робертс отправится на поиски подходящего места в заливе Бенин, чтобы переоборудовать захваченный корабль для собственного использования. Поэтому я рассудил, что они должны отправиться в какое-нибудь место в заливе, чтобы очистить и переоснастить французский корабль перед тем, как отправиться в следующее плавание. И это побудило меня зайти в залив и осмотреть места, где, как я знал, глубина воды была достаточной. Огол на Суолу направился на юг, и спустя три недели поисков, 5 февраля на рассвете, он обнаружил пиратов. Три корабля Робертса стояли на якоре с подветренной стороны мыса Лопес. С Юго-Востока дул сильный ветер. и Прежде чем Суолу смогла приблизиться к пиратам на расстояние выстрела, она была вынуждена повернуть на северо-запад, чтобы не столкнуться с песчаной дюной Фрэчменс Бэнк. Пираты, увидев, что приближающийся к ним корабль резко развернулся, решили, что его напугало их присутствие. Робертс приказал Рейнджеру конвоиру с 32 пушками отправиться в погоню. Поняв, что пираты не признали в Суолу британский военный корабль, Капитан Огл намеренно замедлился, чтобы позволить пиратам его догнать. Он придерживался того же курса, но обезветрил паруса, забросопив рей, отведя гикашкоты назад и подняв на борт галсы, гротта и фока. В половине 11 утра рейнджер подошел к Солу достаточно близко, чтобы выстрелить по преследуемому противнику. Команда Солу увидела, что пираты закрепили под бушпритом рей для шпринтового паруса, готовясь к абордажу. Кроме того, они обратили внимание на то, что корабль нес сразу и английский кормовой флаг, и голландский вымпел, и черный пиратский флаг. В 11 часов пираты были на расстоянии мушкетного выстрела, и капитан Огл приказал положить руль направо. Военный корабль встал поперек курса рейнджера, открыл орудийные порты и выкатил пушки на нижней палубе. Оглушительный грохот бортового залпа Суолу был первым предупреждением пиратов о том, что их предполагаемая жертва хорошо вооружена и готова к бою. Рейнджер пронесся мимо, и канонирам Суолу понадобилось какое-то время, чтобы снова навести орудие на цель. Когда у них это получилось, исход уже был предрешен. Через полтора часа после первых выстрелов пираты сдались теньга их корабля была сбитой. 26 человек из команды были убиты или ранены, включая командира капитана Скайрма, которому во время боя прострелили ногу. Согласно судовым журналам Суолу, пираты спустили черный флаг в тот момент, когда поняли, что перед ними корабль Королевского флота. Но потом снова его подняли. Джонсон отмечает, что в конце битвы пираты выбросили флаг за борт, чтобы его не могли использовать в качестве знака победы над ними. В ту ночь бушевал тропический шторм с громом, молниями и сильным ливнем. Британские моряки работали всю ночь и весь следующий день, заделывая повреждения, которые были нанесены пиратскому кораблю, освобождая пленных и разбираясь с убитыми и ранеными. В 2 часа ночи 7 февраля рейнджер с захваченной командой на борту отплыл к острову Принципи, а Суолу направился обратно к мысу Лопес. Они прибыли вечером 9-го числа и увидели вдалеке два корабля, стоявших на якоре. Было уже слишком темно, чтобы атаковать, поэтому капитану Оглу пришлось отступить. Погода испортилась. Им препятствовали шторм и дождь, пока они пробивались против ветра. С первыми лучами солнца 10 февраля Суолу направился к мысу Лопес. Команда готовилась к финальной битве с пиратами. Когда они подобрались ближе, то увидели, что корабля было три. Ройл Фочун, Робертса, Литл Рейнджер и Пинк. Как писал Джонсон, Пинк Нептун был лондонским кораблем под командованием капитана Хилла. Незадолго до этого Робертс пригласил Хилла на борт, и когда пираты увидели Суолу, Робертс с Хиллом вместе завтракали в большой каюте Ройл Фочун. Кем был капитан Хилл, остается только догадываться. По-видимому, он не был пиратом. И в своем отчете капитан Огл предполагает, что его корабль был нанят Королевской Африканской Компанией. Он не принимал никакого участия в последующем сражении, но воспользовался возможностью, и пока Ройл Фочун была в море, присвоил себе груз Литл Рейнджера. Пираты, пережившие битву, были в ярости, поскольку все их сундуки были вскрыты и пропали все ценные вещи. «Пираты сообщили мне», — писал Огл что они оставили в сундуках на борту значительное количество золота. Когда военный корабль подошел к якорной стоянке, капитан Огл поднял французский флаг, что привело пиратов в замешательство. Они спорили, был ли это возвращающийся рейнджер, португальский корабль или французское рабовладельческое судно. Моряк по имени Роберт Армстронг, ранее дезертировавший со Суоллоу, сразу его опознал. Но пираты сомневались до тех пор, пока корабль не выкатил пушки и не поднял королевский флаг. Бартоломью Робертс, должно быть, понял, что попал в безвыходную ситуацию, но надел малиновые жилеты бриджи, шляпу с красным пером, перекинул через плечо пару пистолетов на шелковой ленте и отдавал приказы с дерзким безразличием к тому, чему суждено было случиться. В половине 11 утра Роял Фочун поднял якорный канат и тронулся в путь. Наиболее точный отчет о том, что произошло далее, содержится в показаниях, которые офицеры Сассуолу дали во время судебного процесса над пиратами две недели спустя. Около 11 часов, когда корабль был от нас на расстоянии пистолетного выстрела, и черный флаг или вымпел был поднят на топе его грот с теньги, мы спустили французский флаг, который развивался на нашем флагштоке, и подняли королевский. Одновременно дав бортовой залп, на который они сразу же ответили, но без таких же последствий. Их крюсь, теньга, упала, и часть оснастки была сломана. Пиратский корабль, который был быстрее нашего, вырвался вперед на расстоянии больше половины пушечного выстрела, пока мы продолжали стрелять беспрерывно из всех орудий, которые только могли на них направить, пока, благодаря попутному ветру, Мы снова с ними не поравнялись, и после того, как мы обменялись еще несколькими выстрелами, примерно в половине второго, его грот-мачта была снесена выстрелом немного ниже Бейфута. В два часа корабль прекратил борьбу и сдался. Это был Royal Fortune с сорока пушками, ранее называвшийся Онслоу, и пленные сказали нам, что маленький корабль, стоявший на якоре, назывался Литл Рейнджер и принадлежал их компании. Всего на борту было 152 человека, из которых 52 были неграми. В этом отчете не упоминается о том, что битва велась под проливным дождем, с молниями, громом и небольшим торнадо. Сам Робертс был убит одним из бортовых залпов в Суолу. Его горло разорвало картечью. Он упал и у полиспаста пушки, где его нашел один из членов команды, который, увидев тело, разрыдался. Тело Робертса выкинули за борт, как он часто просил, пока был жив. Убили еще двух пиратов и десять ранили. Военный корабль не потерял ни одного офицера. Подобно Черной Бороде, который хотел, чтобы корабль лучше был взорван, чем сдался, некоторые члены команды Робертса угрожали тем же. На суде выяснилось, что Джеймс Филлипс, угрюмый и пьяный пират, сидел в трюме, когда Ройл Фочун сдался. У него был запальный фитиль, и он собирался поджечь Крюйт камеру, попутно богохульствуя, говоря, что отправит всех вместе в ад. Его остановили два моряка, недавно захваченные пиратами. Суолу вернулся на мыс Лопес и обнаружил, что команда Little Ranger сбежала, а большая часть его груза разграблена. Пинк капитана Хилла исчез, и поэтому возникло предположение, что ответственность за разграбление лежит на нем и его команде. Следующие несколько дней команда Суолу ремонтировала и чистила корабль и собирала дрова и воду. Работе мешали торнадо, грозы и непрекращающиеся ливни. 18 февраля они отплыли в сопровождении Royal Fortune и Little Рейнджер. Сначала они прибыли на остров Принципе, чтобы забрать Рейнджер, и затем все четыре корабля отправились в крепость Кейп Кост. Когда Суолу 16 марта бросил якорь у крепости, его поприветствовали залпом 21 пушки. На следующий день пиратов доставили на берег и заперли в замке. Последовавший судебный процесс стал важным этапом в борьбе с ними. По его завершению 52 человека были повешены, а 60 приговорены к заключению в тюрьме Маршалси. После суда капитану Оглу приказали перед возвращением в Англию отправиться в Вест-Индию. Он забрал с собой на Ямайку два захваченных корабля. 20 августа 1722 года на остров обрушился сильный ураган. Все торговые корабли в гавани порт Ройла утонули или были выброшены на берег, в том числе Royal Fortune и Литл Рейнджер, которые были выброшены на скалы солтман Hill и разбились в дребезги меньше, чем за час. Соло спасли лишь усилия ее команды, которой удалось бросить дополнительные якоря и срубить мачты, чтобы корабль не опрокинулся. Скорее после возвращения в Англию капитан Шалонер Огл получил рыцарское звание за заслуги в борьбе с пиратами. В 1739 году он стал контр-адмиралом, завершил карьеру в звании адмирала флота. В этой истории есть интересное продолжение. 3 апреля 1725 года, более чем через три года после события в London Journal, сообщили, что офицерам и матросам корабля «Суолу», которые захватили Бартоломью Робертса и его команду на побережье Гвинеи, было выплачено вознаграждение по объявленной ставке, причитающейся им за поимку пиратов по королевскому указу. Примечательно, что никто из офицеров и команды упомянутого корабля не знал, что они имеют право на награду до публикации книги под названием «Всеобщая история пиратов», где упоминается королевский указ. Это, конечно же, была прославленная работа капитана Джонсона, впервые опубликованная в 1724 году. Битвы, в которых были побеждены Черная Борода и Бартоломью Робертс с их командами, были самыми впечатляющими из морских боев с пиратами. Но они не были единственными. В июне 1718 года корабль Королевского флота «Скарборо», который за два года до этого потерпел поражение в битве с Черной Бородой, захватил шестипушечный пиратский корабль «Бланко» под командованием французского пирата «Ле Бура». Но успех был небезоговорочным, поскольку из 80 пиратов на борту было захвачено лишь 17, а капитаны и остальные члены экипажа сбежали. В мае 1722 года губернатор Ямайки Николас Лоуз доложил, что 40-пушечный корабль «Лонсетон» под командованием капитана Кандлера был отправлен к юго-западной части Эспаньолы для защиты судоходства от пиратов и захватил испанский пиратский корабль под командованием итальянца Мэтью Люка. Пойманные пираты предстали перед судом на Ямайке, и 41 человек из 58 был повешен. В мае 1723 года губернатор Хапт сообщил из Сент-Китса, что корабль «Уин-Челси» под командованием капитана Орма поймал капитана Финна и восемь пиратов из его команды на острове Табага. Очевидно, это расценили как успех, поскольку Финн славился как соратник печально известного Робертса и командовал бригантиной Good Fortune. Пираты предстали перед судом, и шестеро из них были повешены на высшей точке прилива в городе Сент-Джонс в Антигуа. Хабт также сообщил, что капитан Брант, командир корабля Гектор, преследовал остальных пиратов на острове Табага. Благодаря безустанной работе капитана Бранда и капитана Орма, которые преследуют пиратов, где бы о них не услышали, торговля в этих регионах так хорошо защищена от этой напасти. Не могу не похвалить их за это. Но помимо кровавых боев, положивших конец карьерам Черной Бороды и Робертса, морское сражение, привлекшее наибольшее внимание, произошло между капитаном Солгардом, командовавшим королевским кораблем Грейхаунд, и двумя кораблями Эдварда Лоу самого жестокого пирата того времени. Бой произошел в водах к востоку от Лонг-Айленда и продолжался более 8 часов. Грейхаунд был 20-пушечным относительно новым кораблем, который спустили на воду в Детфорде в 1720 году. Два пиратских корабля это шлюпы «Фочун» с 10 пушками под командованием Лоу и Рейнджер с 8 пушками под командованием капитана Харриса. Солгард приметил пиратов в половине 5 утра 10 июня 1723 года. Непонятно, случайно или намеренно, но он повторил маневр, который позволил Оглу застать врасплох конвоир Робертса. Повернул и направился прочь от пиратов, из-за чего те бросились в погоню. Это дало Солгарду время подготовиться к бою. В 8 часов утра корабли подплыли ближе, и каждый из пиратских шлюпов выстрелил из пушки — и поднял черный флаг. Поскольку военный корабль не намеревался сдаваться, они спустили черные флаги и заменили их на красный, сообщая противнику, что пощады не будет. Грейхаунд не открывал огонь, пока пиратские шлюпы с ним не поравнялись, а затем выпустили несколько ядер и картечь. Стрельба продолжалась примерно час, но затем пираты выдохлись и с помощью грибцов отплыли от военного корабля. Капитан Солгард приказал 86 людям из своей команды взяться за весла и отправиться в погоню. В половине третьего дня они нагнали пиратские шлюпы и обстреляли их картечью, сбив грот рейнджера. В 4 часа команда корабля сдалась. Лоу на Фочуне поджал хвост и сбежал. Солгарду пришлось оставить захваченным кораблем охрану, и хотя он последовал за Лоу, ему не удалось настигнуть пирата. Он потерял его из виду у острова Блок. Пираты предстали перед судом Адмиралтейства в Таунхаунсе в Ньюпорте, род айленде Председателем суда был Уильям Даммер, губернатор-лейтенант Массачусетса. 26 пиратов были повешены 9 июля 1723 года на берегу гавани Ньюпорта в Гравили-Пойнт. Губернатор Нью-Йорка Бернетт написал письмо лорду Картерету в Лондон, которое, должно быть, очень обрадовало лордов Адмиралтейства. Имею честь передать вашей светлости радостную весть о том, что стационар в этом регионе под командованием капитана Солгарда 10 числа сего месяца вступил в бой сразу с двумя пиратскими шлюпами, на которых было 70 человек и 8 пушек на каждом под командованием Некой Лоу. И ближе к вечеру Солгард вывел из строя один из них, который сдался. Однако остановилось темно, и он потерял из виду второй корабль. Он написал мне, что у него есть данные разведки, которые, как он думает, помогут ему найти корабль к востоку от Бостона. Я надеюсь, этот урон в дополнение к тому, который они получили от капитана Огла, освободит меня от этих законченных негодяев. Последние были особенно жестокими и причинили много вреда Вест-Индии. Победа Солгарда была намного скромнее, чем сокрушительный разгром кораблей Робертса Шалонером Оглом. Но она оказала нужный эффект, поскольку произошла в водах у американского побережья, а не у далеких берегов Африки. Через месяц после битвы Нью-Йоркская корпорация в благодарность даровала капитану Солгарду звание почетного гражданина города и вручила золотую табакерку, на которой с одной стороны был искусно выгравирован герб города, а с другой изображение битвы Грейхаунда с пиратскими шлюпами. Со времен Генриха VIII существовал обычай во время войны выдавать лицензии или каперские свидетельства частным торговым судам. Это давало капитану судна полномочия атаковать и захватывать корабли вражеской страны. Благодаря этому можно было легко и без затрат нарастить силы Королевского флота. А владельцы и капитаны каперских кораблей получали долю от стоимости захваченного судна. В 1677 году, Вице-адмиралтейский суд на Ямайке, который был создан для рассмотрения дела о трофейных судах, захваченных каперами, и военных кораблях во время войны, получил особое поручение судить пиратов. Но это поручение не распространялось на другие колонии, хотя некоторые губернаторы и советы время от времени брали закон в свои руки и казнили пиратов. Призовой закон 1692 года Наряду с 22 инструкциями тайного совета обеспечил столь необходимое регулирование каперства, деятельности полной злоупотребления и часто приравнивающейся к банальному грабежу. Захватчики кораблей получили законное право на трофеи, но они должны были быть задекларированы в соответствующих судах. Было установлено, какая часть трофейных денег причитается короне, какая судовладельцам, офицерам и матросам. В результате принятия этого закона, как отмечал Ричи, Каперов теперь было намного проще идентифицировать. Любой, у кого не было при себе необходимых пропусков, документов, предписаний, расписок и даже флагов, был пиратом. Утрекский мирный договор положил конец выдаче лицензий на захват французских и испанских кораблей, но не прекратил эту практику полностью. Новым врагом стали пираты. И губернаторы колонии в Америке и Вест-Индии несколько раз выдавали лицензии частным судам, давая им полномочия захватывать пиратов. В ноябре и декабре 1715 года губернатор Ямайки Лорд Гамильтон выдал свидетельство 10 кораблям, размеры которых варьировались от 90-тонной галеры Diligence до 20-тонного шлюпа «Мэри». Одним из 10 нанятых командиров был Джонатан Барнетт, который был капитаном «Тайгера» — 90-тонной шнявы. Он представляет особый интерес по двум причинам. Во-первых, потому что сохранились его каперское свидетельство и инструкция. Во-вторых, потому что именно он захватил Колико Джека и пираток Мэри Рид и Энн Бонни. Инструкции, данные Барнетту, начинаются с преамбулы, в которой объясняется, что частые нападения пиратов в открытом море в ост привели к необходимости помимо военных кораблей Его Величества снаряжать и нанимать частные военные корабли. Далее дается разрешение шняви «Тайгер», используя оружие, захватывать все пиратские корабли и суда вместе с их командирами и экипажем. Следуют специальные инструкции, среди которых говорится о необходимости привозить всех захваченных пиратов в Порт-Ройл, ввести записи в журнале обо всех событиях и идти под флагом Великобритании, как на кораблях Королевского флота, но с белым щитом или квадратом по центру флага. В следующий раз Барнетта упоминает новый губернатор Ямайки Николас Лоус в своем отчете в Лондоне 14 ноября 1720 года, в котором он кратко описывает бой, благодаря которому был пойман и позже осужден Калико Джек Рекхэм. Около двух недель назад торговый шлюп с острова хорошо укомплектованный и под командованием Бойкова Малого по имени Джонатан Барнетт оказал нам большую услугу. У подветренной стороны острова он встретил пиратский корабль под командованием некоего Рекхэма, на котором было еще 18 пиратов. Он захватил этих пиратов, и сейчас они находятся в тюрьме. Особый интерес представляют и два других каперских боя с пиратами. В августе 1718 года, через два месяца после блокады Чарльстона черной бородой, Два пиратских корабля под командованием Вейна и Яйца появились у Мола в гавани и начали грабить корабли, входящие в порт и выходящие из него. Среди захваченных судов был корабль «Когесхолл» из Ипсвича, груженный компешевым деревом, шлюп с Барбадоса и большая бригантина с побережья Гвинеи с 90 чернокожими на борту. Губернаторы Совет Южной Каролины были настолько встревожены угрозой их торговли и ужасного унижения, нанесенного импиратами, что наняли два шлюпа для охоты за ними — Генри с восемью пушками под командованием капитана Мастерса и Си-Нимф с восьмью пушками под командованием капитана Холла. Экспедицию возглавил полковник Уильям Ретт, который добровольно предложил свою помощь. Война им не удалось найти. Но пока они обыскивали побережье к югу от Чарльстона, им посчастливилось наткнуться на пиратский корабль и два его трофейных судна, на якоре в реке Кейпфир. Произошла сумбурная битва, осложненная тем, что и пираты, и каперы сели на мель в реке. В какой-то момент Генри с полковником Реттом на борту почти на 6 часов застрял во время отлива и подвергся насмешкам и периодическому обстрелу со стороны пиратов. Однако через час после того, как пираты скрылись, благодаря приливу шлюпам Ретта удалось сойти с мели, что позволило команде Генри провести ремонт, и подготовиться к последнему удару. Они уже собирались подняться на борт пиратского шлюпа, когда был поднят белый флаг, и пираты сдались. Потери были большими. 14 человек с каперских кораблей были убиты или ранены. У пиратов было семеро убитых и пять раненых. Однако полковник Рэд узнал, что капитаном пиратских кораблей был Стит Боннет, который сопровождал черную бороду и был одной из видных фигур пиратского сообщества. Через несколько недель Боннет и 33 члена его команды предстали перед судом в Чарльстоне. Последующее повешение Боннета и 30 других стало еще одной вехой в войне с пиратством. Третий каперский бой, в результате которого погиб известный пират и была захвачена его команда, произошел у берега отдаленного острова в 90 милях к северу от Южной Америки. В октябре 1722 года шлюп-игл плыл с острова Сент-Китс в порт Куману в Венесуэле. Проплывая мимо острова Бланко, капитан, 32-летний Уолтер Мур, увидел шлюп, севший на мель в песчаной бухте. Зная, что остров необитаемый, не является местом, куда обычно заходят законопослушные торговцы, он заподозрил, что корабль был пиратским. Без сомнения, надеясь на награду, если поймает пиратов, Мур приготовился к нападению. Приблизившись к берегу, он увидел, что шлюп перевернут для килевания, а его пушки стоят на берегу. Он приказал команде корабля показать флаги. Загадочное судно подняло флаг Святого Георгия и выстрелило в игл. Получив такой враждебный ответ, капитан Мур приготовился взойти на борт шлюпа. Но прежде чем он смог это сделать, пираты обрезали якорные канаты и перетащили корму шлюпа на берег. Остерегаясь сесть на мель, Мур бросил якорь игла в мелководье напротив пиратского корабля и начал обстреливать его из пушек, пока пираты не сдались. Прежде чем Мур и его люди смогли захватить корабль, пиратский капитан и 10-12 членов его команды вылезли из окон каюты и побежали по берегу. На острове были заросли гвояковых деревьев, густого кустарника и подлеска, так что людям, которых капитан Мур отправил в погоню за пиратами, пришлось постараться. Прочесав местность пять раз, они нашли пятерых. Некоторые пираты остались на корабле, поэтому общее число захваченных разбойников составляло 24. От пленников они узнали, что пиратским капитаном был Джордж Лоутер, но его поймать не удалось. Именно Лоутер незадолго до этого напал на лондонскую галеру «Принцесс», подвергнул команду пыткам, заставил помощника судового врача и плотника стать пиратами и украл с корабля груз. Игл отправился в Куману, где Мур доложил о пленниках губернатору. Захваченный пиратский шлюп был официально конфискован и передан Муру и его команде. Губернатор послал небольшой шлюп с 24 людьми к острову Бланку, чтобы окружить остальных пиратов. Они нашли четверых из них, но не смогли отыскать Лоутера, троих матросов и маленького мальчика. Позже стало известно, что Лоутер совершил самоубийство. Капитану Муру сообщили, что Джордж Лоутер с упомянутого пиратского шлюпа застрелился на острове Бланка и был найден мертвым, рядом с ним лежал разряженный пистолет. 11 марта 1724 года на острове Сент-Китс прошел Адмиралтейский суд, и перед ним предстали остатки команды Лоутера. Двух молодых моряков с галеры «Принцесс», которые добровольно стали пиратами, признали виновными, но они получили отсрочку. 20 марта были повешены 11 пиратов. Оглядываясь назад, кажется удивительным, насколько успешно королевский флот и нанятые каперы охотились за пиратами. Районы, в которых промышляли морские разбойники, простирались на тысячи миль. И в Карибском море. А также вдоль побережья Северной Америки и Африки было очень много мест, где они могли спрятать свои корабли. И все же, несмотря на отсутствие радио и телефонов, известия о местонахождении пиратов распространялись среди тысяч кораблей и маленьких суденышек, курсирующих между островами и вдоль побережья. В конечном счете информация доходила до губернатора колонии, капитана военно-морского корабля или предпринимателя Королевской Африканской Компании или Ост-Индской Компании. В тот район отправляли военный корабль и проводили тщательные поиски, пока пиратов не находили. Капитану Оглу с корабля Суолу потребовалось почти 8 месяцев, чтобы найти Бартоломью Робертса. Но в конце концов грабежам самого успешного из всех пиратов был положен конец. Мир становился слишком тесным, и прятаться в нем было негде.